Четыреста сороковое. Июнь пятнадцатая. Все в человеке. В нем и надо искать. Для низкоразвитого сознания нет ни науки, ни тайн космоса, ни сокровенного знания. Понимание мира обусловливается ступенью сознания и накоплениями прошлого. Аппарат духа начинает действовать лишь когда готов. Вот почему все силы духа надо ринуть внутрь, чтобы получать извне. Неготовый аппарат не звучит, и экран сознания восприятия не дает, но если достижения были и накопления оказались достаточными, их отнять невозможно. Утверждаю неотъемлемость достижений при неумоленном горении сердца. Но можно подумать и о том, как углубить и усилить восприятие. Путей много. Можно усилить яркость представлений в сердце. Усилить ощущение, ощущение близости учителя, повторять подсознательно имя с каждым биением сердца. В будущем все достижимо, но сеть улова чудесных возможностей духа забрасывается ныне, во тьме предрасцветной, когда окружающие еще еле различимы, дабы вынуть улов уже при свете дня. Полезно и вспомнить путь, пройденный вместе с владыкой. и подсчитать, что сделано за это время и достигнуто что. По этим ступеням света, ведущим из прошлого, можно представить себе свет ступеней будущего грядущих времен. Так тьму переходного часа можно забросать искрами света и сделать ее светящейся. Надо лишь быть со мною всем сердцем и всем помышлением своим». Мощным усилием воли можно разорвать плотное покрывало Майи и сквозь разрывы его увидеть действительность, сущую вечно. Но главное от себя оторваться и жизни увидеть поток вне малого «я», вне личности малой и самости малых путей.